Глава 30, Судный день. Крики ужаса и отчаяния от основания города-башни смешивались со звериными воплями ноадитов. Все воины в храме побледнели от гнева и толпой побежали по мраморной платформе. О'Брайен, и все еще дрожащий и старый, повернул в другую сторону. Они пробежали по пурпурному проходу и через помещение и поднялись по пурпурной лестнице. Когда поднялись на крышу, их оглушил грохот. Враги штурмовали город, кричали воины, гремели большие барабаны, трубы, и, заглушая все остальное, слышался ужасный вой людоедов. О'Брайан заглянул через парапет, увидел бойню у начала спиральной дороги и пришел в ужас. Немногие выжившие стражники верхних ворот смешались с кричащими женщинами, детьми и стариками, которые в панике бежали от нижних входов. Промежуточных ворот между черным основанием и секцией города из Красного Песчаника не было. Единственный путь спасения — наклонная дорога. Но ноодиты набрасывались на почти беспомощную массу беглецов, убивая, как волки среди овец. Легко было догадаться, что произошло. Людоеды, закончив свой страшный пир, пустили в ход подготовленные длинные шесты, которые они использовали в качестве лестниц, и с безумной яростью набросились на оборонительные сооружения города. Разбитые шесты и груды коричневых тел под каждыми из трех ворот говорили о цене, которую они заплатили, преодолевая упорное и доблестное сопротивление защитников ворот. Они так быстро захватили одни ворота за другими, что наклонная дорога оказалась в их распоряжении еще до того, как в верхнем городе объявили тревогу. Теперь обезумевшие каннибалы прокладывали убийственный путь по спиральному подъему. Они поднимались бы быстрее, но многие из них сворачивали в боковые входы, обыскивая внутренние помещения и убивая, Тех валитов которые попытались спрятаться на складах. И стара смотрела на страшную бойню своего народа, Заламывая в боли руки. Ее крики разрезали гул. Судьба и смерть, кровь, кровь, кровь, Вся земля покраснела, мой народ гибнет. «Не весь!» — крикнула Брайан. «Некоторые могли спастись. Видишь, вниз на бой бегут воины!» «Слушай, есть тайный проход в РМ. Открой его и уходи с женщинами и детьми. Я присоединюсь к воинам и попробую прогнать этих отвратительных кровожадных дьяволов. Если мы победим, все будет хорошо. Если мы потерпим поражение, уведешь беззащитных в РМ. Ты исчезнешь вместе с ними, и людоеды не будут знать, куда ты пропала». Сзади американец услышал... Звонкий одобрительный возглас. «Сказано, как султаном султанов, повелитель моего сердца!» На расстоянии протянутой руки стояла тигра в полном воинском облачении. Вокруг ее талии свернулось серое изображение обитателя. Ее кривая сабля была поднята. У Брайан поднял пистолет. Дева-воительница, которая была его женой, улыбнулась, глядя в его подемневшие глаза, и протянула саблю рукоятью вперед. «Бей, если хочешь, повелитель моего сердца. Я не буду защищаться. Быстрая смерть — легкое наказание за то, что я сделал. Я привела в эту землю хищных волков, и сейчас их жажда крови — разорвала узы страха перед обитателем. Идриси и Стара, затаив дыхание, ждали, когда мстительная молния ударит в грудь злой колдуньи. Палец Брайана лежал на курке пистолет. Ствол оружия направлен не в центр нагрудника султанши, а между ее сверкающими черными глазами. Там, куда он целится, нет бронзы, способной остановить пулю. Она сто раз заслужила смерть. Крики женщин и детей, гибнущих под ударами каменных топоров, взывали к мести. Но он не мог согнуть палец и послать пулю, которая пробьет этот жестокий коварный мозг. Полуночные глаза горят страстной любовью и преданностью. Алые губы изогнуты в нежные улыбки. Вот они разошлись в умоляющей мольбе. Любимый, я жду. Дай мне радость смерть. Ствол пистолета дрогнул. О'Брайен повернулся и через парапет прицелился в красную бойню под ними. — В твоей сабле нет надобности, дочь раздора! — воскликнул он. — Спускайся и сражайся рядом со мной, пока мы не очистим ущелье от волков. Или пойдем под их каменными топорами?» Тигра страстно поцеловала его руку. Прежде чем он успел ее отдернуть, она вскочила, размахивая кривой саблей, и в дикой радости маша серым изображением пожирателя. «Я иду! Я иду на смерть!» — запела она. «Я, львица, иду за своего избранника! Мы вместе будем сражаться и рвать врагов! Меч и молнии! и гибель под изображением пожирателя!» брайан побежал к моноплану, прыгнул в кабину и достал из шкафчика все оставшиеся патроны. Выпрыгнув из кабины, он побежал к лестнице и увидел, что Идрисий и Истара устремились вслед за бегущей за ним, охваченной яростной радостью, тигрой. Он на мгновение остановился, чтобы бросить прощальный взгляд на милое лицо маленькой жрицы. Будь ты благословенна, Верея, и стара, воскликнул он. Уходи с Идриси тайными путями, уведи за собой всех, кого можно спасти. Тигра пробежала мимо него на пурпурную лестницу, и американец прыгнул за ней. Когда его голова оказалась на уровне крыши, он успел заметить, как их стара бросилась в объятия Идриси. Не успел он спуститься по лестнице, как боль, которую причинила ему эта сцена, прошла. Он понял, что его боль была лишь оскорбленным тщеславием. Он любит нежную жрицу не больше, чем она его. Он побежал по роскошным покоям вслед за радостной тигрой. Взгляд его не отрывался от гибкой стремительной фигуры, бежавшей перед ним по алебастровому полу. Львица вела его в битву. «Львица!» которая была его парой. С полуденной ясностью он увидел правду. И старо, и жизнь, и доброта, и счастье. Все это теперь позади. Впереди кровопролитная битва и почти несомненная смерть. Смерть рядом с тигрой. И ясное признание предстоящего неотвратимо открыло ему глаза, позволило увидеть правду. Он любил эту яростную женщину львицу эту безжалостную деву-воительницу, которая была и в то же время не была его женой. Не Неважно, что она жестокая предательница, поклоняющаяся злу. Перед ними смерть. Она любит его всей силой своей страстной натуры. Она прекрасней всех женщин. Соблазнительней гури и он любит ее, как она любит его, со страстью, которая не считается с добром и злом, с жизнью и смертью. Быстрый бег привел их к проходу. Они пробежали по нему в зал храма. Бок о бок пробежали мимо его колонн и выбежали на открытую мраморную платформу. Вдоль края платформы собрались жрецы и женщины высших каст. Они бросали снаряды на свирепых врагов или готовились защищать последний оплот в поднимающейся к ним битве. Все воины устремились вниз по спиральному пути навстречу поднимающемуся потоку нуадитов. Когда Тигра и Убрайн подбежали к началу спуска, они увидели, как колонна воинов столкнулась с кровожадными пещерными людьми на полпути к средней секции из известняка. Как неплотно стояли коричневые убийцы, удар непреодолимой силы отбросил их назад. Сотни были сброшены с внешнего края лестницы и упали на своих воющих соплеменников на спиральном пути внизу. Другие сотни падали под ударами мечей и топоров, мстительных воинов, и их топтали бронзовые сандалии. Но новые тысячи яростных каннибалов поднимались по спирали, обезумев от жажды крови. Их масса постепенно остановила напор воинов-уалитов. Те, что скрылись в порталах середины города, теперь снова выбегали, как волки, бросались на фланги колонны. Бок о бок тигры и О'Брайен пробивались вниз через толпы побегущих вверх женщин, детей и стариков. Многие женщины несли котлы с кипящей водой и ставили на внешний край дороги, чтобы ее могли использовать воины. Некоторые пожилые люди дрожащими руками бросали вниз копья или пытались отыскать свободные камни. На спирали перед передней линией битвы О'Брайен и Тигра остановились, чтобы восстановить дыхание и посмотреть на страшную бойню. Над ними... Крики, охваченных паникой беженцев, сменились возгласами надежды. Убрайн услышал и понял, что и старые Идриси открыли тайный путь. Он облегченно вздохнул. Тайные проходы дадут безопасное убежище всем женщинам и детям, которые еще не были убиты и изрублены. Но те, кто останется сражаться с Ордой, обречены на неизбежную смерть. Воины, которых теснили спереди из флангов, Уже проявляли признаки того, что долго не продержатся. «Прикажи воинам!» — крикнула Брайан. «Пусть отступят выше порталов, захваченных врагом!» Никакой человеческий голос не мог бы пробиться сквозь крики, вой и бешенство битвы. Тигра помахала плащом группе трубачей. Один из них увидел этот сигнал и властный жест у Брайана. Трубачи громко затрубили. Другие подхватили их сигнал. С отчаянным мужеством войны отбросили нападавших на фланге снова в порталы и начали, продолжая вести арьергардный бой, отступать наверх. Тигра и Убрайен не смогли пробиться сквозь толпу в переднюю линию. Когда отступающие войны показались на спирали, они вдвоем прижались к закрытой двери и стали ждать. По предложению Убрайна Тигра отдавала приказы проходящим воинам. Наконец произошло то, чего с таким пылом ждала Тигра. Линия борьбы оказалась достаточно близко, чтобы Тигра смогла выйти из-под портала и проложить себе дорогу вперед через отступающих воинов. Через мгновение Убрайен был рядом с ней, лицом к лицу со свирепыми людоедами. Из безумных налившихся кровью глаз На пару смотрела смерть. Мускулистые руки размахивали кремневыми топорами, пытаясь сбить их с ног. Со слепительной быстротой сабля-тигры начала рубить и колоть. Заговорил пистолет О'Брайена. Дева-воительница сражалась с поразительным мастерством и смелостью. Ее сабля сверкала перед лицами нуадитов, как кривая молния. Миниатюру пожирателя она перебросила через плечо, и когда щитом отражала удары сверху, безглазый ящер злобно улыбался своим поклонникам с ее розовой щеки. Но это изображение их бога-дракона не испугало обезумевших волков Ноада и не смягчило их кровавую ярость. Время от времени мастерство тигра и ее скорость не спасли бы тигру от топора, если бы пуля у Брайена не свалили нападающего. В свою очередь щиты сабля, бдительные напарницы, спасали его от верной гибели.